Глава 3. Павел Жданов из другой ветви задержался со своей командой в чужом для него мире почти на 5 дней. За это время он четырежды посещал Златовково на работе и дома, постоянно беседовал с Ромашиным, облетел землю кругом, побывал на родине, не посещая, впрочем, родных настоящего Павла Жданова, живущего здесь. А также излазил вместе с Григорием Белым и Маричем перекрёсток пространств, в который превратился хроноускоритель. О своих выводах он поделился с комиссаром у того дома, когда Ромашина выпустили из клиники. В гости был приглашенный Золотков, весьма неохотно отрывающийся от дел. В последнее время он работал на больших инках управления аварийно-спасательной службы и даже в сетях ВКС, загрузив машины какими-то сложными вычислениями до такой степени, что они отказывались выполнять работу для чиновников правительства. Ромашин... Ради любопытства поинтересовался, чем занимаются большие вычислительные комплексы у АСС типа стратег, и получил ответ расчетами транзитивных отношений физики невозможных состояний, а также спекуляциями трех и более мерных времен, и вычислениями параметров инсайт взаимодействий супербольших разумных систем. Понять хотя бы приблизительно, о чем идет речь, в первых двух случаях комиссар не смог. несмотря на всю свою научно-техническую подготовку. Третья тема расчетов была ближе. Золотков решал проблему хронохирургов, вычислял условия их существования. Собрались все трое в девятом часу вечера на веранде Ромашинского коттеджа, смотрящей на березовую рощу. Солнце уже скрылось за деревьями, по роще пролегли вечерние тени. Было удивительно тихо, если не считать редких птичьих трелей, И у гостей постепенно сложилось элегическое настроение, поддержанное хозяином, предложившим попробовать коктейль "Славянский", который составил он сам. Жена комиссара, высокая, стройная, красивая блондинка по имени Денис, посидела с гостями несколько минут для преличия и ушла, сославшись на занятость. Ромашин, заметив странный, длинный взгляд Павла, сузил глаза. Что, не видели раньше мою жену, Павел? В моём мире у вас нет жены, помолчав, ответил Жданов. Она погибла на Камчатке во время захвата чёрного человека, то есть вашего друга Шаламова. Ромашин внутренне вздрогнул, оставаясь в виду спокойным и расслабленным. В его мире у него не было друга по фамилии Шаламов, хотя людей с такой фамилией он знал. Всё-таки наши миры отличаются в деталях, констатировал он философски бесстрастно. — И это понятно. Слишком сложен процесс, называемый жизнью, и слишком зависим от вероятностных законов. — Но не будем о грустном. Павел, вы хотели поговорить с нами о чем-то важном. Мы слушаем вас. — Вкусно. — Жданов поднял прозрачный бокал с янтарным напитком. — Научите меня делать такой божественный нектар. Повернул голову к Золоткову. — Атанас, я хотел бы задать вам несколько вопросов в присутствии комиссара. Не возражаете? — Не. Задавайте. Бург научёный с росейным видом созерцавший пейзаж. Чем вы объясните противоречие: в вакуум данной ветви не имеет стрелы времени, но время здесь тем не менее имеет направление и необратимо. Направление необратимых физических процессов определяют вероятностные законы статистики при случайных взаимодействиях. Этим законом подвластен и вакуум, но зафиксировать низкоэнергетические взаимодействия неизмеримо труднее. Мы их просто не замечаем, кроме флуктуаций. Златков почесал горбинку носа. В принципе, конечно, каждый атом флуктуация, но это уже вопрос философии. Вы хотите сказать, что ваша метавселенная изначально родилась со вложенными в неё вероятностными законами, с законом роста энтропии? Златков вдруг словно проснулся, зачарованно глянул на потягивающего коктейль Жданова. Браво, гриф. Неужели сами дошли или подсказал кто? Те, кто следит, например? Я уже понял, что вы те, кто следит, ваши подсказчики. Мои же друзья хранители равновесия. Ну или по-вашему хронохирурги. Но дошёл я сам. О чём речь, любезно осведомился Ромашин. Что-то к вечеру я туго соображаю. Возможны миры, где вероятностные законы не работают, развеселился Жданов. Э этими мерами являются как раз ветви или, если хотите, корни древа времён, принадлежащие хирургам. Сверхсистеме типа грибница, задумавшей изменить кое-какие законы существования древа. Но ведь мы уже пришли к выводу, что хирурги для нас разумная система типа стая. Просто в разных ветвях они принимают разный облик, причём именно в соответствии с законами вероятности, вложенными в ветви. Тогда я не понимаю смысла их игры с теми, кто следит. Что это за игра, в результате которой может измениться всё древо и сами игроки в придачу? А игры никакой и нет, меланхолически заверил всех успокоившихся злотков. Ромашинский коктейль понравился ему, и он налил себе ещё бокал. Едва не поперхнувшийся Ромашин сделал большой глоток коктейля, осторожно поставил бокал на столик, вытер губы. Вы шутите, Атанос, ведь вы первый сделали предположение об игре такого уровня. Теперь я думаю несколько иначе. Жданным с интересом, Ромашин с недоверием посмотрели на Златкова. Учёный слабо улыбнулся, пребывая в благодушном настроении. Я неправильно выразился, коллеги. Все мы участвуем в игре, подразумевая управляющие начало игроков. Для нас это нормально. Однако после долгих размышлений и расчётов я пришёл к выводу, что мы участвуем в игре совсем другого плана. Он донасдопил коктейль, пососал дольку лимона. Собеседники терпеливо ждали продолжения. Подумал и налил себе третий бокал напитка. Знаете, Игнат, ваш коктейль действительно чудесен. Я тоже возьму рецепт, если не возражаете. Комиссар сделал иронический поклон. Давно не чувствовал себя так спокойно и комфортно, продолжил Золотков, словно не замечая красноречивых взглядов, но к теме Я пришёл к выводу, что игра, в которую мы вовлечены, якобы помимо нашей воли, это саморегулирующийся многомерный, многоплановый и принципиально транзитивный, а может быть, и разумный процесс. На веранде установилась прозрачная тишина. Птицы и те смолкли на какое-то время, лишь коротко прошелестели листья берёз от налетевшего слабого ветерка. Долго-долго смотрели на учёного двое мужчин, отвечающих за безопасность человеческих коллективов. Потом Ромашин тихо проговорил: "Означает ли это, что и игроки тоже управляемы?" Вы, как всегда, точны в формулировках, комиссар. Россиян согласился Златков. Я даже скажу больше. Впрочем, чувствую, вы ещё что-то хотели сказать. «Игра, как разумный процесс, в результате которого непрерывно изменяется матрица мироздания или иначе древо времен, есть бог!» Золотков поморщился. Обычно бога вспоминают, когда хотят перевести проблему в разряд запредельно сложных. Можно говорить и о боге, если хотите, как о творце игр бесконечной сложности, разбитых на уровне и подуровне. На каком-то подуровне к игре подключаемся и мы, биологические существа с конечным сознанием. Так вот, творец игр сам вне игры. Вне древо времён, которое и есть его игра, так сказать, лила. Что такое лила, поинтересовался Жданов. Индариский термин, означающий деяния бога, производимые им по собственной воле, легко играючи. Соответствует, в принципе, тамильскому термиу Вили и Ядалю в священной игре. Я понял, негромко с дрожью в голосе произнёс Ромашин, совершенно не стыдясь своих чувств. Но ведь если мы осознали уровень своего участия, не означает ли это, что мы можем из игры выйти? Наверное, можем, кивнул Золотков. Каким образом? Теперь уже не удержался от удивлённого восклицания Павел Жданов. Как предлагал комиссар, собрать всех ждановых и других исполнителей в кучу и объяснить им смысл происходящего? Золотков покачал головой. Вряд ли это возможно, собрать всех. Но и какого-то количества исполнителей будет достаточно. Нужен очень простой и легко реализуемый шаг. В принципе, я знаю какой, но еще не просчитал последствий. Могу только намекнуть, необходимо использовать два агрегата. Наш ствол и контр-ствол. Только совсем по-иному, для других целей. Во взглядах сотрудников службы безопасности, обращенных на ученого, легко читались сомнения, надежда, недоверие и жажда все выяснить до конца, поэтому Златков добавил с насмешливой кротостью. «Надеюсь, вы не станете пытать вашего покорного слугу, дабы выбить из него показания». Жданов рассмеялся, улыбнулся и ромашен. «Атанас, мы не хирурги». Он виновато взглянул на Павла, но тот не обиделся, хотя Игнат имел в виду его хозяев. К тому же вы и доказали, что обладаете колоссальной силой воли, коль смогли отстроиться от программы. Нет, мы подождем, пока вы сделаете все необходимые расчеты. Однако вы, говоря обо мне, о точности моих формулировок обмолвились. Я даже скажу больше. Что вы хотели сказать? Да ничего особенного, пробормотал Золотков, уходя мыслями в себя. Вы не учитывайте одно важное обстоятельство. Каждая игра требует наличия не только двух игроков, как минимум. Но ну и судей, контролирующих соблюдение законов игры. Поразмышляйте над этим. Вы же Игнат Паранормам каких мало, иначе чем объяснить ваше постоянное опережение событий, точность представлений и знание законов игры? Вы находитесь в почти постоянном инсайте, хотя и не осознаёте этого. Иными словами, вы слышите голос бога, ну или судьи, если хотите. Э-э, да, протянул Жданов неопределённо глядя на застывшего комиссара. Ну и как относиться к вам теперь, господин Ромашин? Я тоже паранормал, но ещё ни разу не слышал голос Бога, а тем более судьи. Игнат не ответил, ошеломлённый предположением Златкова. И Жданов обратился к учёному. Вы кого хотите сведёте с ума, Атанос? Кстати, в свете ваших последних утверждений, что есть трансгресс, вы уже и сами догадались, по-моему. Ученый очнулся, поставил бокал на столик, встал. «Извините, мне пора идти. Благодарю за угощение и приятную беседу». «Я провожу». Встал и Ромашин, обретая былую выдержку. «Вызвать такси?» «Не надо. Здесь всего две сотни метров до стоянки монорельса. Хочу прокатиться до метро над лесом». Поклонившись, Златов сошёл с веранды на траву и пошёл через рощицу к дорожке, ведущей между другими коттеджами к метро и аэровокзалу Смоленска. Когда он скрылся за деревьями, Ромашин повернул голову к Павлу и встретил его ставшей проницательным взгляд. "Не так, комиссар, на чём мы остановились? На том же. Надо думать, прикидывать, считать. А что такое трансгресс в свете Атанасовских высказываний?" Если я его правильно понял, трансгресс всего-навсего судейская система контроля. Просто мы видим её под углом наших материальных представлений. Вот она и упрощается для нас в линию связи, в парамост пространственных перемещений. Но если я прав, то любой судья имеет возможность в любой момент вызвать трансгресс и Иванов не договорил. Среди берёз большимно выросла ажурная серебристая труба, тающая высоко в небе. Двое мужчин, одинаково поражённые зрелищем, смотрели на неё, оценивали полученное знание. Наконец у Ромашина созрел вопрос. «Интересно, кто мы с тобой, Павел?» Жданов покачал головой и с любопытством и каким-то странным сожалением оглядел Ромашина с ног до головы. «Мне почему-то кажется, что вопрос надо ставить иначе, комиссар. Кто вы?» «Я-то уж точно к появлению «Трансгресса» не имею никакого отношения».